Уолт смотрел прямо перед собой на ставшее совершенно непрозрачным лобовое стекло. — Генетическое скрещивание. Что ты имеешь в виду? — видишь ли, он отделял генетические доминанты интеллекта в видах, которые по своей природе умнее ретриверов. — Обезьяны, что ли? Они ведь считаются умнее собак, так ведь? — Ну да, обезьяны и люди. — Господи, помилуй, — сказал Уолт. Лем направил отражатель вентилятора себе в лицо. Ветерби внедрял этот чужой генетический материал в генетический код ретриверов и одновременно убирал некоторые гены в самой собаке, которые, как он считал, ограничивают ее умственные способности. Волк подскочил, но это невозможно. Этот, как ты говоришь, генетический материал невозможно внедрять от одного вида к другому. — В природе это происходит постоянно, — сказал Лем. Генетический материал переносится от одного вида к другому, и носителем в данном случае является вирус. Ну, скажем, в резус-мартышках живет какой-нибудь вирус. В организме обезьяны этот вирус набирается генетического материала из живых клеток. И эти обезьяньи-гены становятся частью самого вируса. Позже, когда вирус поражает человеческий организм, он способен оставить в нем генетический материал обезьян. Возьмем, например, вирус спида. Существует мнение, что некоторые обезьяны и люди годами были носителями этого вируса, но не заболевали самой болезнью. Я хочу сказать, стали чистыми носителями. Но потом что-то случилось с обезьянами, какое-то негативное генетическое изменение, которое сделало их не только носителями, но и жертвами вируса СПИДа. Обезьяны начали умирать от самой болезни. Потом, когда вирус попал в человеческий организм, он привнес с собой новый генетический материал, способствующий заболеванию, и вскоре люди уже стали заражать друг друга. Примерно так обстоят дела в природе, а в лаборатории это можно воспроизвести еще более наглядно. Глядя на запотевшее боковое стекло, Уолт сказал «Итак». Веттерби удалось создать собаку с человеческим интеллектом. Это был долгий, медленный процесс, но постепенно приходил успех. И вот меньше года назад родился щенок-вундеркинд. Он думает так же, как человек? Возможно, не так же, но тоже. И на вид это обычная собака? Так. Этого требовал Пентагон, что, я думаю, сильно затруднило работу Веттерби. Ведь ясно, размер мозга имеет отношение к умственным способностям, и Веттерби, конечно, намного раньше добился бы успеха, если бы создал ретривера с мозгом большего размера, но это привело бы и к увеличению черепа, поэтому собака имела бы необычный вид. К этому моменту в машине запотели все стекла, но ни Уолт, ни Лем не пытались их протереть. Не видя того, что происходит за пределами теплого, влажного салона автомобиля, они чувствовали себя отрезанными от внешнего мира как во времени, так и в пространстве, в состоянии, странным образом настраивающим на размышления об удивительных и возмутительных вещах, на которые способна, Генная инженерия. Уолт сказал, — Пентагону была нужна собака, которая выглядела бы обычно, но могла думать как человек. Зачем? — Представь, какие возможности открываются для шпионажа, — сказал Лем. Во время войны она может спокойно разгуливать по вражеской территории, подсчитывая количество вооружений и личного состава. Эти умные животные, с которыми возможен контакт, возвращаются назад и рассказывают все, что они видели и слышали. Рассказывают? Ты хочешь сказать, что собак можно научить разговаривать? Лем, ты шутишь. Лему стало жалко своего друга, который с трудом представлял себе такие возможности. Современная наука движется вперед быстрыми темпами, и каждый год делает столько революционных открытий, что для непосвященных обывателей стирается грань между наукой и волшебством. Только немногим из них понятно, что мир сегодняшний отличается от того, каким он станет через двадцать лет, так же, как 80 -е годы XVIII века отличаются от 80 годов века XX. За этими изменениями невозможно уследить, и когда это на мгновение удается, как в случае с Уолтом, то человека одновременно охватывает восхищение и страх. Алем сказал, наверное, можно на генетическом уровне сделать так, что собака сможет разговаривать. Может быть, это даже не очень трудно, я не знаю, но ведь надо будет создать ей другой голосовой аппарат. Изменить язык и губы, а значит, изменить наружность весьма радикальным образом, что не подходит для целей Пентагона. Поэтому таким собакам не суждено разговаривать. Но общение, разумеется, будет иметь место с помощью какой-нибудь сложной знаковой системы. — Ты так серьезно все это говоришь, — сказал Уолл. — Это же дурацкий розыгрыш. «Почему ж ты не смеешься?» «Ты только подумай», — сказал Лем терпеливо, — «в мирное время. Ну, представь себе, что президент Соединенных Штатов дарит ретривера-однолетку советскому руководителю. Пес живет в его доме, сидит у него в офисе и присутствует при разговорах высших партийных чиновников. Время от времени, скажем, Ну, раз в несколько недель или месяцев собака выскальзывает из дома ночью, встречается с американским агентом в Москве и докладывает. «Докладывает? Ты совсем рехнулся?» Олд засмеялся, но смех его прозвучал довольно натужно, из чего Лем заключил, что скептицизм шерифа поколеблен, несмотря на внешнюю иронию. Я говорю тебе, это возможно. Такая собака на самом деле создана в лабораторных условиях путем оплодотворения генетически измененной яйцеклетки, генетически измененной спермой и вынашивания плода родной матерью самкой. После года содержания в лаборатории Банадайна, утром 17 мая эта собака убежала, проделав ряд сложных действий, против которых оказалась бессильна даже система сигнализации и охраны. И пес сейчас на свободе? Да. И он убивает? Нет, сказал Лем. Собака абсолютно безвредное, доброе и чудесное животное. Я бывал в лаборатории у Веттерби, когда тот работал с ретривером и даже общался с псом в определенном смысле. Честно тебе говорю, Уолт, когда видишь это животное в действии, начинаешь понимать еще не все потеряно. Уолт недоуменно уставился на него. Лему не хватало слов для того, чтобы выразить свои чувства. От нахлынувших эмоций у него стало тесно в груди. Ну, понимаешь, если мы, люди, можем делать такие поразительные вещи, создавать такие чудеса, значит, внутри нас есть что-то очень сокровенное и ценное, что бы там ни говорили разные пессимисты и пророки. Если мы создадим такое, значит в нас присутствует божественное начало. Мы делаем не только смертоносное оружие, но еще и создаем жизнь. Если мы сможем поднять представителей какого-нибудь вида животных до нашего уровня, сумеем поделить мир с другими живыми существами, значит изменится и наша вера, и наша философия. Переродив ретривера, мы начали свое собственное перерождение. Подняв собаку на высший уровень сознания, мы поднимаемся сами. — Господи, Лем, ты вроде как проповедь мне читаешь. — Правда? Это потому, что у меня было больше времени подумать обо всем об этом, чем у тебя. Со временем и ты поймешь, о чем я здесь говорил. Ты ощутишь что человечество движется в сторону добра, и оно этого заслуживает. Уолд Гейнс долго смотрел на запотевшее стекло, как будто читая написанные на нем невидимые строки. Затем он произнес, — Может быть, все это верно. Может быть, мы и стоим на пороге нового мира. Но пока мы еще живем в прежнем мире. И должны еще кое в чем разобраться. Если не собака убила моего человека, то кто? Той же ночью из дайны, кроме собаки, сбежало еще одно существо, — сказал Лем. Его эйфория угасла от необходимости признать обратную сторону проекта Франциск. Оно известно под кличкой Аутсайдер. Держа в руках журнал с рекламой, на которой автомобиль для сравнения с тигром был помещен в железную клетку, но рассказала Эйнштейну. — Хорошо. Посмотрим, что мы еще можем выяснить. — Что ты скажешь вот на это? Что заинтересовало тебя на этой картинке? Машина — Машина? Эйнштейн коротко пролаял. — Нет. — Может быть, тигр? — спросил тревис Нет. — Нет. — Клетка? — спросила Нора. Собака завиляла хвостом. — Да. — Ты выбрал эту картинку, потому что тебя держали в клетке? — спросила Нора. — Да. — А заключенный на другой картинке напомнил тебе о том, что испытываешь, когда находишься под замком? — Да. — Скрипка сказала нора кто нибудь в лаборатории играл для тебя на скрипке да интересно зачем спросил тревис на этот вопрос пес не смог ответить тебе нравилась игра на скрипке спросила нора да а вообще музыка тебе нравится да ты любишь джаз Собака не залаяла и не завиляла хвостом. Трэвис сказал, — он не знает, что такое джаз. Я думаю, они не давали ему слушать джазовую музыку. — А рок-н-ролл тебе нравится? — спросила Нора. Эйнштейн тявкнул и одновременно завилял хвостом. — Что это должно означать? — спросила Нора. — Наверное, и да, и нет, — сказал Трэвис. — Что-то нравится, что-то нет. Ретривер завилял хвостом, подтверждая предположение Трэвис. — А классика? — спросила Нора. — Да. — Да этот пес просто сноб, — сказал Тревис. Да, да, да. Нора в восторге рассмеялась, потом засмеялся Трэвис, а Эйнштейн со счастливым видом стал тыкаться в них носом и облизывать языком. Трэвис выхватил еще одну картинку, изображавшую мужчину на тренажере «Бегущая дорожка». — Тебя ведь из лаборатории не выпускали. — Но ты должен был поддерживать физическую форму, и тебе пришлось пользоваться «Бегущей дорожкой»? — Да. Чувство открытия неведомого переполняло их. Тревис вряд ли был бы больше возбужден и потрясен, даже если бы ему вдруг пришлось столкнуться с внеземным разумом. «Я падаю в кроличью нору прямо как Алиса», — подумал Уолт Гейнс, — поеживаясь. Весь этот новый мир с его космическими полетами, бытовыми компьютерами, телефонной спутниковой связью, промышленными роботами. И вот теперь биологической инженерией совершенно не совпадал с тем миром, в котором он родился и вырос. Да что там говорить. Во время Второй мировой войны, когда Уолд был ребенком, не существовало даже реактивных самолетов. Он прожил жизнь в гораздо более простом мире. В нем присутствовали похожие на корабли «Крайслеры» с плавниками сзади, телефоны с дисками вместо кнопок и часы со стрелками вместо цифровых дисплеев. Тогда Гейнс родился, телевидения не было и в помине, а возможность ядерного «Армагеддона» Тогда никто не мог даже предсказать. У него было такое чувство, будто он переступил через невидимый барьер в мир, который движется по скоростной трассе. Это новое царство высоких технологий и восхищало и пугало его. Сама идея создания разумной собаки пробуждала в Уолте детские мечты, и ему захотелось улыбаться. Однако другое существо... Аутсайдер, убежавший из лаборатории, внушала ему непреодолимый страх. — У собаки нет клички, — сказал Лэм Джонсон, — и это в порядке вещей. Большинство ученых не дают кличек подопытным животным, поскольку, как только между ними возникают личностные отношения, трудно сохранять объективность в исследованиях, поэтому псу был присвоен номер. Но даже когда стало ясно, что эксперимент удался, и ретривера не придется уничтожать, даже тогда ему не дали клички. Все просто называли его «собака». И этого было достаточно, поскольку у других животных был только номер. Но вот в то же самое время доктор Ярбек работала по другой программе проекта «Франциск», и ее усилия также увенчались успехом. Ярбек стремилась создать животное с резко повышенным интеллектом. Оно должно было находиться рядом с людьми в районах боевых действий, как собаки сопровождают полицейских на опасные задания. По замыслу Ярбек, этот зверюга был не только умен, но и страшен. Безжалостный, действующий скрытно, хитрый, Он наводил бы ужас на противника. Его с одинаковым успехом можно было бы использовать для ведения войны как в джунглях, так и в условиях городской местности. Ярбек понимала, конечно, что ее творение не может обладать человеческим интеллектом или быть столь же умным, как собака, созданная в Этербе. Было бы безумием произвести живое оружие убийства с таким же уровнем интеллекта, каким обладают люди, которым предстоит использовать его и управлять им. Все читали Франкенштейна и видели старые фильмы Карлофа, поэтому понимали опасность, таящуюся в эксперименте Ярбек. Выбрав в качестве подобных животных приматов из-за их природной сообразительности и похожих на человеческие конечностей ярбок остановилась на бабуинах как на основном виде наиболее выгодным для осуществления ее мрачных целей бабуины самые умные среди сородищей отличный исходный материал от природы они злобные и бесстрашные бойцы с весьма длинными острыми когтями и зубами, способны стоять насмерть, защищая свою территорию, и нападают на всякого, кого считают врагом. Первое, с чего начала Ярбек, попыталась изменить размеры Бабуина, для того, чтобы он мог противостоять взрослому мужчине, — сказал Лем. Она считала, что в нем должно быть по крайней мере пять футов росту и сто, десять фунтов весу. Не такой уж и большой, заметил Уолт. Достаточно большой. Человека такого роста я бы прихлопнуть мог, как муху. Человека да, но не такое существо. В нем сплошные мускулы, не грамма жира и потрясающая реакция. Вспомни, что бычок весом в пятьдесят фунтов Может сделать котлету из взрослого человека? А зверюга весом в сто десять фунтов? Соображаешь, что это за боец?